Глава восьмая. Мышка. Но он, конечно, прав. И в таком виде лучше на собеседовании в приличной фирме не появляться. Пока иду на остановку, вздыхаю, вспоминая батарею моих костюмов, так и висящих в пакетах в квартире, где я жила, как память о моей фигуре. Теперь придется идти в магазин и смотреться в зеркало, пока ткань будет пытаться сойтись на моих бедонах. Ненавижу эти зеркала в магазинах одежды. Они почему-то издевательски показывают все в самом невыгодном свете, хотя должно быть наоборот. Но в любом случае нормальный костюм я смогу купить, если заработаю. А так как у меня нет никакого другого таланта, кроме маркетинга в сети и безопасности программных обеспечений, я смело еду навстречу с Пашей. По дороге стараюсь не думать о змеях-искусителях. Но о яблоках подумать можно, поэтому достаю свое наливное, спелое и бережно его протираю. На самом деле, когда всего много, то мало что ценишь. Вот те же яблоки. Их в доме всегда было полно, а я почему-то заедала стресс конфетами. Поэтому сейчас, перед тем, как съесть, долго рассматриваю фрукт, втягиваю в себя аромат, И вдруг слышу, что рядом кто-то сделал то же самое. Поднимаю взгляд и понимаю, что настолько закопалась в своих мыслях, что не заметила мамочку с сидящим рядом ребенком. Мальчишка завлекательно мне улыбался и говорит, У вас такое красивое яблоко. Петя, это что такое? Отличный ход, малыш. Тихо, но я так и говорила, когда ему удавалось развести меня на мультик. «Заслужил!» Пока Петя хрустит яблоком, мы с его мамой смеемся, и она, конечно, спрашивает, «А у вас кто?» «Интересно, а все матери считают, что раз они имеют детей, то и все должны иметь?» «Буду честной, я чают фри. Еще с детства, видя, как матери орут и пиздят своих детей, решила, что я не хочу так же. Ведь пообещать себе можно что угодно. А как оно на деле будет?» Неясно. Я не хотела становиться замызганной, толстой, вечно всем недовольной, какой была и моя мать. Я не хотела детей. И перед тем, как собраться замуж за Грибоедова, я очень четко озвучила свою позицию. Никаких детей. Кто угодно. Собаки, кошки, крокодилы, но не орущие младенцы, которые сводят с ума». Муж согласился – убедив, что и сам недолюбливает детей. И мы радостно вступили в брак, надеясь, что в нашей жизни будет только любимая работа и счастье в доме. Кто же знал, что этот скот проколет себе презервативы? Конечно, я полюбила своего Тихона. Наверное, в особенности за то, что он не доставлял хлопот нигде. Ни в животе, ни когда рождался... Да и позже он стал той отдушиной, что помогала находиться на плаву так долго, и той слабостью, которой пользовались родственники. Я правда пыталась сохранить брак, но то, каким способом меня вынудили стать матерью, навсегда перечеркнуло возможность семейного счастья. Правда, пять лет назад я упорно убеждала себя в обратном. У меня сын. Улыбаюсь, вспоминая светлые волосы и карие глаза. Рука сама тянется к телефону, но запрещаю себе. С Грибоедова станется прослушивать разговоры. А только услышав голос бабы Софы, он тут же поймет, где я спрятала Тихона. Его Тихон зовут. От дальнейших подробностей меня избавил голос, извещающий об остановке Невский проспект. Я окиваю с улыбкой матери, и спускаюсь с трамвая, сразу выбирая нужное направление. У элитного офиса, который очень органично вписывался в старинный ландшафт города, меня уже ждал Паша, и я бы даже присвистнула, если бы умела. За год он снял свои очки, надел линзы, поменял прическу и вместо штанов на подтяжках начал ходить в весьма приличном костюме. Даже рядом с ним я ощущала себя так, как ощущает себя повидавшая виды проститутка рядом с девственницей. «Привет!» «Круто!» Хочу я начать, но Паша бесцеремонно тащит меня в сторону от элитного центра и предлагает пройти в бар в подвале. «Там нас никто не увидит», — поясняет он на мой недоуменный взгляд. «Ну, ледышка!» Ты же понимаешь, что о твоем вмешательстве узнать не должны. Мой начальник уверен, что я бог, и все смогу решить сам. Мы проходим в немного затемненное помещение, где на стенах висят разные виды денежных знаков самых разных стран и времен. Интересно. Кроме этого, повсюду как будто немного отдаленные столы, а кое-где и загородки. Ну, прямо идеальное свидание со Штирлицем. Паша уводит меня чуть поодаль, сразу заказывая себе темное пиво, а мне вишневое. Помнит? Черт! А я уже и забыла, когда могла позволить себе выпить. Да и просто расслабиться. Наверное, смогу, когда суд объявит, что тихо останется со мной. Вот тогда-то и можно нажраться. А пока могу лишь пригубить, когда нам приносят два бокала а Паша уже открывает свой ноутбук и разворачивает ко мне. Я быстро просматриваю данные своей же программы, ищу коды и понимаю, что парень просто использовал потенциал моего детища на 10%, впрочем, как и свой мозг. Твой начальник тупой, если думает, что ты что-то умеешь. Садись рядом и учись, но за конфиденциальность... Я попрошу тройную оплату. «Да ты за дурака меня держишь!» Тут же бычится он, а я равнодушно отодвигаю ноутбук. «Да, мне нужны деньги. И будет печально, если он сольется и уйдет. Но будет еще хуже, если я продешевлю. Все-таки он не скоро найдет специалиста, который исправит проблему и вернет украденные данные. Лидышка. Это же вся моя месячная зарплата. А давай позвоним твоему начальнику. Пусть он меня возьмет на работу, учитывая, что последний год работает по моей программе. Ты сучка! Только с мудаками. Улыбаюсь я мягко и киваю на выход. Вали за наличкой. Я пока все поправлю. А на карту нельзя перевести? У меня все счета заблокированы. Пожимаю плечами, и он, тяжело вздохнув, идет снимать мне девяносто тысяч рублей. Может, не все так плохо? После такого подарка судьбы мысли о джакузи и любимом матрасе все меньше.